Глава 21. «Я прогнал всех посторонних, кроме разве что Зубова, и заперся в переговорной комнате в здании Министерства обороны. С этим человеком у меня сложились хорошие доверительные отношения, и если он хочет присутствовать на моей домашней беседе, я не против. Все равно, все самое важное и тайное, что необходимо было знать, я ему уже рассказал. Да и не только ему». В Москве мы с дядей Мишей были уже 10 часов, и восемь из них я провел на допросе. Добровольно хочу отметить. Были вещи, которые интересовали Романовых и прочих шишек империи, и я с радостью поделился с ними новостями. Красочно, в подробностях описал в целом ситуацию на планете. Да и Ордена, и мои с членами антиорденского комитета шаги противодействия. Именно так я обозвал собирателей и их контрактеров с которыми я на Антарктиде шорох наводил. Объяснил им, увиливая от деталей, что «Атака с небес» рядом с Донтарсомном была подготовлена магической печатью, которая была нужна для прорыва завесы и уничтожения скоплений изломов. Мол, собрались маги верховные и дружно запустили магический удар по врагу окаянному. Со скрипом, но мое объяснение прошло. Эти, конечно, в Совете были и те, кто, как и я, сотрудничал с Собирателями и не хуже меня знал, что скрывается за этим уничтожающим все и вся ударом. Опуская подробности моего попадания в Антарктиду, равно как и излечения, я объяснил замысел врага и предупредил, что контрмеры уже применены и в ближайшее время начнут давать пользу. Мало-помалу, медленно, но верно, уровень воды в Мировом океане уменьшится, Но климат на планете еще долгое время будет хаотичным. Дожди в пустынях, засуха в тропиках, шторма на равнинах и штиль в океане. Кто знает, как это все отразится на нашей планете. В общем, успокаиваться разразившаяся климатическая буря будет долго. Но в сравнении с нашествием монстров это все ерунда. О том, что у меня теперь есть легендарный трезубец Посейдона, утраченная реликвия Альбиона, которая позволяет мне свободно путешествовать по морским глубинам и закрывать морские изломы, я говорить не стал. Как и о том, что мне удалось подчинить одного из главных врагов нашей цивилизации. Этот козырь, я надеюсь, очень скоро сыграет свою немаловажную роль в нашем деле борьбы с захватчиком. И трусливая, жаждущая выжить божественная сущность психически неуравновешенной бабы — моя самая надежная опора и надежда в предстоящей многолетней войне. Рассказал я и о тактике наших врагов с морскими нападениями. Противостоять этому мы особо не могли, разве что мониторить по возможности одинокие суда неподалеку от места нападения тварей из глубин. Обычно морские дрессировщики мутантов пасутся где-то вблизи берега, на который совершается нашествие. Информацию эту приняли к сведению и тут же издали два указа. Первый запрещал всем выходить в море, а второй велел уничтожать все суда в радиусе 50 километров от атакуемых морскими мутантами побережьей, вышедших в открытое море. Не знаю, поможет ли это, но защитникам все равно будет немного легче. Когда источник проблемы известен, как-то спокойнее. Да и, может, повезет, Один удачный залп может отменить наступление морских тварей. Будет прекрасно, если это будет работать. Но насчет случайных жертв... Сейчас только суицидники в море находятся. Может, и дрифующие, и сломанные кораблики, лодки, и яхты. Но тут уж ничего не поделать. На дворе война. А как известно... Когда лес рубят, щепки летят. Все разговоры о том, как быть и что делать с морскими зломами я предложил отложить, так как они заняли бы от пары часов до пары суток, а дел и задач у нас и так много. И тогда мы стали обсуждать изменения на полях сражений и ситуации в различных регионах. Безусловно, мы имели огромные проблемы. Но я чуть ли не пешком прошел от Антарктиды к Египту вдоль всей Африки, по восточному побережью Средиземного моря, по Центральной и Восточной Европе. И могу сказать, что ситуация не такая уж и скверная. Есть места, где все намного хуже. В целом, человечество сформировало рубежи обороны, города-анклавы, выживших, вокруг которых и велись день за днем кровопролитные сражения. Да, у нас проблемы из-за огромных территорий и не менее огромных орд, но в целом. Кольцо вокруг сибирской аномальной зоны выдержало натиск и не дало тварям прорваться. Я убил большую часть орденцев снаружи кольца, и твари там сейчас в основном резвятся, бесконтрольно уничтожая друг друга или сражаясь с моими мертвыми легионами. И лишь время от времени стаи изобретают и атакуют позиции людей. В основном это просто из новых изломов, появившихся вместо закрытых старых. Пока у защитников кольца есть патроны, твари им не страшны. Пока у магов хватает маны, гидры и химеры будут подыхать. Стабилизация этого участка фронта сильно помогла Империи выдержать первый серьезный натиск. Сейчас большие угрозы шли с направлений новых аномальных зон. Карелия сражалась упрямо, но твари лезли не менее настойчиво. Плотность войск недостаточна, чтобы перекрыть тропы, создаваемые природой, потому твари просачивались через аванпосты раз за разом и пробирались все дальше. В общем, Дальний Восток сейчас практически потерян. Остался лишь один огромный анклав защитников, на котором и держится оборона всего региона. И, к нашему сожалению, доставка припасов туда сейчас не велась. Вопрос времени, когда люди там перестанут активно сопротивляться. И даже если я туда отправлюсь с миссией, совету империи надо решить, где взять припасы, где найти оружие и патроны. Так я и сидел и слушал их обсуждение более чем двадцати самых проблемных мест в нашей империи, подобных Дальнему Востоку и Камчатке. И тоже не понимал, что с этим всем делать. Впрочем, одна хорошая мысль мне в голову пришла. «Я вот что думаю», — взял я слово. «Дайте мне карту потерянных регионов и отметьте на них военные склады, аванпосты и охраняемые территории, где могут быть боеприпасы и снаряды. Мутанты там, конечно, могли нагадить, но скорее уж они занимаются своими зверствами. Наши тоже, отступая, вряд ли смогли с собой все увезти. Слишком стремительно все развивалось. Если там осталось что-то полезное, я вытащу это параллельно с уничтожением крупных орд монстров и закрытием изломов». «Сомнительно». Покачал головой влад в ответ на мои слова. «Сколько ты там унесешь? Пусть даже у тебя есть свое пространственное кольцо. Пусть даже оно будет пустое. Много ли ты унесешь? Да и данные устаревают с невероятной скоростью. И опять же, это секретные данные. Надо время». «В таком случае вам лучше поторапливаться. Когда я притащил подлодку болгарскую и вооружение османов на целую дивизию, никто против не был». «Как-то в этом всем есть смысл». Задумчиво почесал голову тогда Зубов, поддерживая мою идею. «Можно даже выделить еще одно кольцо из государственных артефактов». Я с благодарностью отказался и сказал, что после многочисленных сражений у меня появился некоторый запас колечек. Правда, говорить сколько их не стал. Плотило и того, что все члены Совета после недавних изменений в мире стали владетелями легендарных перстней из альбиносного хаорита. Что-то создали их мастера-артефакторы, которые мне обещали выковать что-нибудь на заказ однажды. Да только очередь на годы вперед заставила меня отказаться от этой затеи. Что-то я преподнес, что-то добыл в сражениях Романов Константин. Какими бы сильными и опасными ни были члены Ордена, этот аномальный маг, способный спеленать, как котенка вражеских архимагов, был слишком серьезным противником для них. И, что самое важное, непривычным. Против него не помогла даже массовая атака. Человек, что всегда пытается быть на шаг впереди, не позволит загнать себя в угол. И пусть из-за своей работы он та еще сволочь, Но как мага, прошедшего свой независимый путь, я его уважаю. В чем то мы с ним даже похожи». Отдельный вопрос был поднят с волшебным зельем, пугающим бесконтрольные орды мутантов. Переданный образец отправился к ученым на оценку и анализ. Я же раздумывал над тем, можно ли попробовать использовать для создания аналогичной вонючей бомбы моего хорошего мальчика. «Пятнышко, тот еще мутант!» По-маленькому сходил, мраморную статую расплавил. Вообще, думаю, что страх перед грандхимерами и подчинение им заложено в инстинкты всех мутантов. Просто это слишком редкие твари. И не изученные, Потому многие элементарные вещи, что лежат на поверхность, для нас кажутся чем-то удивительным. Я и сам не раз замечал, как орды монстров резко идут на разворот, стоит только моему пёселю принять боевую форму и помчаться навстречу самой здоровенной из тварей. Да и после командировки в Амазонию и встречи с ее священными зверями, которые даже более могущественные, чем пятнышка, у меня в голове даже сформировалась новая градация мутантов. Если выживу, книгу напишу на эту тему. Самые безобидные и простые мутанты, от которых проблем получить еще постараться надо, недомуты. Легко понять, что это недомутанты, которые еще не прошли свою первую эволюцию. Именно таких ловят и отправляют в ясли для монстров орденские шавки. Дальше они развиваются в простов. Прост-мутант, которого может убить даже обычный человек при должной удаче, смелости да развитом уме. Впрочем, и наоборот возможно. Дальше идут «Гидры» — сильно измененные мутанты, совмещающие в себе свойства нескольких гадов, выраженных в физических либо магических трансформациях. Чтобы такую тварь убить, нужно сформировать полноценную боевую группу, ну или самому обладать магией либо искрой. Третья категория — та, что была до недавнего времени самым грозным противником — «Химеры». Настоящая адова смесь из множества мутантов. В ходе естественного отбора они убивают и пожирают простов, гидр и других химер, становясь могущественнее с каждым поглощенным зерном. В кого превратит эту твар революция — непонятно. В любом случае, такая легко может и целую роту опытных бойцов уничтожить. Хотя по-разному бывает. Всё же каждая химера уникальна, и никогда не знаешь, что от нее ожидать. На моем уровне силы это уже не имеет значения, так как их магический предел защиты и атаки давно мной превзойден. Но для других магов, даже очень опытных, это очень серьезный и неожиданный противник. Даже Бортников однажды потерпел сокрушительное поражение от Химеры просто потому, что ее способности прекрасно работали против него. И это все из давно известных и изученных. Дальше появились гранд-химеры. Отожранные твари, перед лицом которых обычные химеры выглядят безобидными овечками. Жуткие монстры, способные в одиночку уничтожить небольшой город и разделаться с хорошо обученной гвардией среднего рода. Истинное воплощение стихийного бедствия в живом обличии. С ними мы лишь недавно знакомы, но у меня есть ощущение, что, возможно, именно в них кроется решение проблемы нашествий. Подумаем, придумаем. Моя пятнышко, по сути, либо вершина эволюции грандхимер, либо новая категория мутантов. Из-за размеров магического источника и способностей, что доминируют на поле боя, а также позволяют в одиночку уничтожить грандхимеру, я таких мутантов называю титанами. По-хорошему, надо бы провести измерения, но сейчас не до этого. Я просто еще в Москве сравнил во время нашей с Пёселем первой встречи, что Гранд Химера в виде того земляного голема по объемам своей внутренней энергии как минимум в два раза уступала ему. А сейчас этот разрыв лишь увеличился. Между тем, все встреченные мной Гранд Химеры были примерно на одном уровне. По своим возможностям они могли бы сравниться в разрушительной силе и объеме источника с плюс-минус пятью среднестатистическими химерами. Но и это не предел. Мутанты, живущие тысячи лет и обрядшие разум, не особо уступающий человеческому. Священные звери. Они те, кто смог развиться до запредельных высот, не особо изменив свой внешний облик, и при этом стали выглядеть как божества зверей. Огромные, разумные, невероятно сильные. Битва с крокодилом в джунглях Амазонии оставила неизгладимый след в моей памяти. Пятнышко, даже на эфирной диете, все еще бесконечно далек от того, чтобы сравниться с таким зверем. Ай, нам бы парочку таких, да на службу в ключевые районы страны. Мутанты бы сами разбежались. Только тупые решили бы бросить им вызов, а тупых мутантов и убить легко. Они слишком предсказуемы. Для Гранд же, обычно, нужна лишь дубинка побольше как, например, та, что из Керчи лупанула по моему поместью. В общем, передав жидкость, я сказал, что вскоре в московские лаборатории придет мой фамильяр Гри и поможет с изучением ее свойств. Ну и заодно я постараюсь приобщить к исследованиям моего Цербера, который не уступает ни одной известной на сегодняшний день Гранд Химере. Или еще кого-нибудь найду, потому что убирать сразу двух сильнейших защитников Донтара рискованно. «Не могу себе этого позволить». Мои слова были приняты с изрядной долей позитива. Но все испортил один вопрос от отца Анатолия. Он спросил, почему я не пытаюсь других грандхимер приручать. И этот вопрос загнал меня в тупик. Я помню, как сложно было справиться с пятнышком. И понимаю, что мои попытки взять под контроль мутантов такого уровня могут потребовать огромного количества времени и сил. А там битва может перевернуться с ног на голову. Да и сама тварь может убить, сопротивляясь, много хороших людей. Так что, сталкиваясь с такой, я инстинктивно стараюсь убить ее как можно быстрее. Воскрешение же обычно не помогает, так как тварь крепкая и простым уколом копья в сердце такую не остановить. После битвы от нее одни ошметки зачастую остаются. Но в целом... Пожалуй, у меня были моменты, когда я мог подчинить или хотя бы попытаться подчинить таких тварей. Мне в итоге пришлось ответить на этот каверзный вопрос. Сказал, что это довольно сложно и есть ограничения, которые нереально соблюсти в полусражении. А оставлять живую тварь рядом с солдатами и тратить сутки или даже больше на ее подчинение — сомнительная затея. Вместе с тем я согласился, что при удобном случае я попробую подчинить Гранд и отправить на защиту Империи. Когда большая часть из того миллиона вопросов, что были у всех вокруг, закончилась, я наконец-то поговорил о том, что важно для меня. Связь с Дантаром, главная из моих просьб. Я ощущал ответственность за своих людей и хотел дать им знать, что со мной все в порядке. Уверен, они не на шутку перепугались, когда я исчез. Да еще и слухи о моем состоянии дошли до Москвы. Почему бы им не дойти и до моих ребят? Отдельно остался вопрос эвакуации императора Дмитрия Александровича, отпраздновавшего семилетия в этом месяце, вместе с его матерью. Я выслушал членов Совета, их опасения и предложения. Задал один единственный вопрос. Как именно они хотят, чтобы я доставил их до Донтара? И они сами взяли паузу на подумать. Слишком долгая дорога. И гарантированно безопасных путей не существует. и зломы могут открыться прямо перед носом. С учетом того, что через 10 дней мне надо встретиться с моим связным шпионом из числа богов Ордена, добираться военной колонной — не выход. Не успеем. А значит, либо лететь, либо искать магов-порталистов, которых у нас в Империи нет, что крайне грустно. С нашими территориями такие люди просто необходимы. «Ну, либо ждать, пока я в этой части страны все свои вопросы не закончу, и тогда уже медленно, но верно двигаться в сторону Донтара. С самолетами опасно. Мне игры надо каким-то образом переместить». Я шел на звонок со своими соратниками, и в моей голове, помимо всего прочего, созрел один очень интересный вопрос, который мог в корне поменять ситуацию и решить не только мою проблему, но и вопрос с императором и его вредной матерью. Смогла ли Гри донести указание обжоре? Если да, то, возможно, неделя или две, и нам не придется ничего выдумывать. Транссибирская подземная магистраль вне поля зрения Ордена решит наши проблемы на раз. «Запускай пробойник. Останавливать с точки контакта с принимающей стороной. Есть ответ. Настраивать соединение. Ожидаем!» Предупредил меня техник-оператор, и я набрался терпения. Минуты ожидания связи с родными и близкими заставили сердце биться чаще. Поскорее бы с ними увидеться вживую.